Первым из псионов всерьез заинтересовался проблемами контроля над функциями собственного организма – дед. Медики исследовательского отдела уже разрабатывали определенные темы, связанные с направленными мутациями, причем добились немалых успехов. Однако они ориентировались на работу с чужим организмом и подходили к вопросу с другой стороны. Тем не менее, их исследования послужили неплохой отправной точкой для деда и его коллег из секты «Родян». Полноценное изменение человека в нечто иное. Родяне мечтали сотворить настоящего оборотня, как в древнерусских легендах. Пока что оставалось мечтой, но полезные результаты они все же сумели получить. Я интересовался исследованиями, иногда принимал в них участие, поэтому освоил некоторые методики и при необходимости применял их в жизни, как сейчас, например. «Фу!» Серега Рыжий Тихонов торопливо надел маску. «Ну его вонь, аж глаза режет!» На лицах примерно половины бойцов расцвели довольные снисходительные улыбки. Они-то без противогазов прекрасно обходились. Направлений совершенствования псионического искусства много. Охватить разум все невозможно. Посему специализация становится неизбежной спутницей мага. Сейчас принято в придачу к основному избранному пути развивать еще две, максимум три сферы умений. То есть на ствол... Каким для целителей представляется изучение человеческого организма или для артефакторов свойства материала и его взаимодействия с аурой носителя, наращиваются дополнительные ветви, оказывающие серьезное влияние на псиона. Большинство воинов выбирает целительство и различные формы работы с ментальной сферой. Причем часто дополнительные полезные хобби со временем становятся любимой работой. Метаморфизм в последнее время популярен. Даруемые им возможности среди сотрудников службы считаются полезными и ценятся высоко. Раз уж речь зашла о терминологии, следует уточнить. Магами теперь называют псионов, сосредоточившихся на изучении знаков. Принципы построения, свойства и качества самого странного и непонятного наследства чужаков еще долго будут являться для человечества загадкой. Фактически мы не знаем о знаках ничего. За все прошедшее время исследователи случайно создали один единственный слабенький знак. Зато число катастроф, связанных с неудачными попытками, уже перевалило за сотню. Причем речь идет только о масштабных трагедиях. Вполне естественно, что все бойцы Псиона являются магами. Знаки были, есть и в обозримом будущем останутся наиболее эффективным средством уничтожения противника. Зато среди мирных специальностей уже появились отдельные псионы сознательно не использующие в работе знаки, считающие их ненужными в своих областях. я например предпочитаю изобрести собственный вариант защиты разума, чем довериться старому проверенному и широко известному пыльному шлему шаманизм целиком и полностью возник с нуля он чисто человеческая школа никакого отношения к чужакам не имеющая кому нужно маски на деле скомандовал злобной «Все готовы? Аскет?» «Сеть стабильна. Передаю управляющий модуль». Андрей покрутил головой, привыкая к новому видению мира, и перешел на мысленную речь. «Принял, технари. Что у вас? Мы готовы». Двух спецов, хорошо поднаторевших во взломе различных компьютеров и видеосетей, предоставило ведомство «Призрака». В полку у злобного имелись свои мастера, но они все-таки были классом пониже. Сейчас же требовались лучшие. Отвод глаз живым наблюдателем лежал на мне. Как на главной опоре ментальной сети, техникой займется эта парочка. Должны пройти тихо. При планировании операций у некоторых офицеров возникли сомнения в том, сумею ли я одновременно прикрывать два десятка сознаний от сканирования и при этом корректировать чужое восприятие. Для среднего ментата объединить все десяток псионов уже подвиг. Но я заверил их, что задача мне по силам, чем кажется ненароком, создал очередную легенду. Нам предстояло пройти метров 500 под землей после чего злобный подаст сигнал о начале второй фазы. 80 его подчиненных наносят удар по территории завода, отвлекают внимание на себя и всячески имитируют главное направление штурма. На самом же деле основная задача возложена на нас. Группа, прошедшая через канализацию, должна под прикрытием суматохи наверху проникнуть в подземелье и захватить как минимум одного хозяина. Точнее говоря, в списке целей стоит захват руководства круга, информационных баз, уничтожение и или взятие в плен координаторов и много прочего бреда. Но лично я рассчитываю тупо перебить городскую верхушку. Нам с трудом удалось захватить живым одного координатора. С какой стати хозяевам менять сложившуюся модель поведения? Они покончат с собой, оставив врага с носом. И записи они наверняка держат не в компьютере, а хранят иным, собственноручно разработанным способом. Медленно, позволяя мне обследовать ментальный фон окрестностей, отряд шел по туннелю. Злобный не выдержал и втайне от остальных поинтересовался. «Почему духов не используешь?» «Бессмысленно. Их присутствие легко заметить. В другом месте, возможно, они и не привлекли бы внимания. Но здесь и сейчас их появление заставит насторожиться. Жалко. Я года два как духов полюбил, с тех пор, как из Чечни вернулся». Вызванный вторжением чужаков объединенный мир после исчезновения общей угрозы вновь распался на несколько враждующих фракций, и на Кавказ опять потекли нефтяные доллары. Казалось, времена до вторжения возвращаются во всей своей красе, однако сепаратизм удалось быстро задавить. В числе прочих войск мудрое руководство сочло нужным отправить туда сотрудников службы для пресечения деятельности незаконных бандформирований. Судя по тому, что сейчас в горах не стреляют, гибрид старой дипломатии и новых методов принес нужные плоды. «Я слышал, там было много наемников? Угу, псионы, либо пакистанцы, либо саудиты, остальные со всего мира съехались, но и местные тоже попадались», – злобный мысленно улыбнулся приятным воспоминаниям. Как-то раз обстреляли ночью пост соседей, казанского ОМОНа. Убили двух пацанов. Ну, приходит их командир, проставляется, просит помочь найти тех стреляльщиков. «Мне что, жалко?» Послал Хвата. «Ты его знаешь». Сказал разобраться и покарать со всей революционной строгостью. Хват, недолго думая, вызвал гончую инферно и дал ей найденную автоматную гильзу с приказом убить хозяина и всех, кто будет рядом с ним. «Кретин!» Хват не кретин, но он действительно перестарался. Из пушек не стреляет по воробьям, а гончая инферно – сущность для вызова сложная. Может, потренироваться хотел? И чем дело кончилось? Хреново кончилось! На сей раз сеть донесла огорчение и разочарование злобного. Стрелки где оказались из местных. Они как раз той ночью решили у родных переночевать. Результат – был аул, нет аула. «Так эта зараза, в смысле гончая, не успокоилась и вдобавок к маленькому горному селу навестила хозяина той фабрики, которая патрон произвела, и буржуина грохнула». Андрей опять вздохнул, на сей раз вслух. «Хорошо еще, что патрон был бельгийским, грузинами для своей армии купленным, иначе черта с два мы бы хвата от трибунала отмазали». А так, доказательств нет, скандал с иноземцами нам не нужен, вот и отделались взысканием до да строгачем за нецелевое использование опасных методик. Почему гончая удовлетворилась уничтожением концов цепочки, а не перебила всех владельцев патрона, не исключая глав государств, навеки останется тайной? Ее поведение наиболее близко к нашему понятию «демон» разговорить которых не получается даже у покойника. Впрочем, финал занимательной истории я уже не слушал. Наконец-то пришло ожидаемое ощущение контакта. Тихо кравшиеся впереди разведчики попали в поле зрения кого-то разумного. Повинуясь моей поднятой руке, отряд остановился. В полной тишине и молчании прошло минуты три. Наконец, злобному надоело ждать. По нашим меркам, времени действительно прошло очень много. «Что там? Наблюдатель. Ребята никого не видят. Именно». Я еще раз обследовал фон, обращая внимание на мельчайшие отклонения от нормы. Потребовалось еще полминуты, чтобы точно определить. «Крысы. Тот же механизм, что и в стаях одержимых, только на низком уровне». Андрей отреагировал предсказуемо, то есть нецензурно. «Обмануть их можно?» «Можно. Десять минут». Одержимые, координаторы и, вероятно, другие представители круга неразрывно связаны между собой. У них есть определенная иерархия, но в принципе каждый может получить информацию о каждом. Поэтому об уничтожении любого члена этого единства мгновенно становится известно всем остальным. Хотя шок испытывают немногие ближайшие, да и то не всегда. Убивать крыс нельзя. Остается перехватить контроль над органами чувств и тихо прокраситься мимо, надеясь, что в дальнейшем нам не встретятся подобные препятствия. Еще сутки назад я не стал бы и пытаться проделать нечто подобное. Круг жестко контролирует сознание своих единиц. Его защита почти совершенна. Даже используя обосновавшееся у меня в голове наследство господина, я в лучшем случае отследил бы наиболее четкие мыслеобразы, но влиять на их разум незаметно не смог. Теперь, после изучения попавшего к нам в руки контролера, ситуация немного изменилась, и риск уместен. Действие напоминало танец на полянке, украшенный многочисленными растяжками. Неловкое движение и сразу рванет. Аналогия, конечно, условная, но количество и плотность связей между членами стаи и неизвестным пока хозяином просто поражали. А результат малейшего нарушения в постоянном обмене информации привел бы к последствиям, сопоставимым со взрывом. Сюда, как минимум, пришлют проверяющих, в худшем случае объявят всеобщую тревогу и начнут вести поиск посторонних сознаний в ментале. Работать приходилось запредельно осторожно. Каждую крысу требовалось аккуратно пометить, создать своеобразную виртуальную копию ее слабенького сознания, причем как отдельной особи, так внутри всей стаи. Потом понемногу заместить существующие формы реальности в их органах чувств требуемыми. Под конец работы пот лил с меня ручьем. «Готово», — сообщил я злобному. имея в виду, если встретится еще наблюдатель, мне придется передать часть контроля над сетью». «Так хреново!» «Круг постоянно отслеживает изменения в своих звеньях. Мне приходится действовать схожим образом, иначе у хозяев могут возникнуть подозрения». «Понял. Двигаемся». До точки перехода на третий подземный этаж института оставалось метров восемьдесят, когда случилось долгожданное. План затрещал по швам. Я не знал, что именно произойдет, но в том, что спокойно дойти до места и подать сигнал, нам не дадут, не сомневался ни минуты. Спусковым крючком послужило появление сразу двух сознаний – кресиной стаи и еще одного, похожего на координатора. При всем моем самомнении справиться разом с обоими я и не пытался, поэтому сразу выдал расклад злобному. Размышлял тот недолго. «Прорываемся!» – скомандовал он. Мощный радиосигнал ушел в эфир Еще до того, как отряд пришел в движение Наверху сейчас десятки псионов Не скрываясь, атаковали территорию Института, опутывая сетями Или просто калеча, ломая руки и ноги Всем маломальски подозрительным людям Одержимые они, координаторы Или просто сотрудники фирмы Перестившихся дешевой арендой Разбираться будем потом Сейчас главное, вывести как можно больше врагов из строя Захватить ведущие на нижние этажи Лестницы и попытаться пробиться В логово хозяев, спустя 2 секунды После того, как наверху острой пульсации энергии мигнул первый знак, шедший впереди пара разведчиков столкнулась с сопротивлением. Это были те самые крысиная стая и координатор, послужившие причиной преждевременной атаки. К слову сказать, первую стаю, обманутую мной, я на всякий случай уничтожил, сжег им мозги ментальным импульсом. Теперь скрываться было бессмысленно, и отряд торопливо побежал по туннелю, гоня перед собой щупальца кракена. Знак редкий, считанный уже после исхода с одного из уцелевших артефактов чужаков и пригодный для использования только псионами шестого уровня. Оболочку он пожирал со страшной силой, зато остро реагировал на любую угрозу своему создателю и уничтожал ее источник практически мгновенно. Даже защита, создаваемая кругом для своих миньонов, держалась против него доли секунды. Неудивительно, что оставшиеся до перехода расстояния мы преодолели словно нож сквозь масло. Немногие враги, случайно попавшие по пути, умирали, даже не успев осознать, что произошло. Затем начались проблемы. Проникнуть внутрь института мы не смогли, не успели. Поток крыс, вылившийся серым валом откуда-то сбоку, с собственными телами задавил щупальца и захлестнул отряд. Их были не десятки или сотни, тысячи. Каждая служила разменной монетой в армии круга и стремилась любой ценой дорваться до глоток псионов. Поодиночке они не представляли опасности, но вместе защитные знаки дрожали, не в силах выдержать чудовищного животного напора. Хозяева почтили нас своим личным вниманием немногим позднее. В проходе показалась чья-то сероватая туша, и ментальная сеть слегка прогнулась под обрушившимся на нее ударом. В сторону координатора сразу ударил посох праха, но его мощности не хватило, и еще целую секунду круг имел возможность применять свое самое опасное оружие. Впрочем, глядя на обезумевших крыс, я к сознания подумал, не сменить ли приоритеты. «Отходим!» Злобный командовал отступление вовремя. Еще немного, и защиты некоторых бойцов не выдержали бы этого натиска. Отряд уже разбился на автономные пятерки, в которых знаки каждого отдельного бойца дополняли и усиливали общую броню группы. Однако напор ручных инструментов круга не ослабевал. К нему добавились новые ментальные атаки хозяев, действовавших через очередного координатора, и мне, с сожалением пришлось отдать сеть на откуп коллегам-ментатам. В данной ситуации призыв пары десятков теней показался наилучшим выходом. Выносить эту грань моих талантов на суд общественности я не хотел, а иначе никак. С тыла приближается новая хвостатая волна. Если не уполовинить подкрепление, сожрут. Я удостоверился, что ментаты уверенно держат переданную им защиту и привычно окунулся в нереальность. Серая равнина встретила меня уже знакомым перешептыванием тысяч голосов. Мельчайшие песчинки тусклого света пронизали пространство вокруг. Здесь по-прежнему нет высоты или длины, здесь все совсем иначе. Тем не менее, домен продолжал изменяться, подстраиваясь под человеческое восприятие мира и, в свою очередь, изменяя своего хозяина. С каждым разом приходить сюда все легче. Созданное моей волей и словом место тоже стремится прикоснуться к миру живых, как и его обитатели, которые, кстати сказать, уже спешат на зов. «Придите!» Десяток, не более. Приводить большое число теней в реальный мир я не решился, опасаясь, что от близости к лакам и пище они забудут от клятве верности и набросятся на псионов. Их ненависть и жажда слишком сильны, не стоит рисковать. В то же время, десяток мертвых душ вполне способны, если не уничтожить всех наших врагов, то безопасное отступление уж точно обеспечит. Штурм ведь еще продолжается. Неудача, двигающаяся по подземельям отряда, вовсе не означает поражение бойцов наверху. Мы отойдем ненадолго, перегруппируемся, чуть отдохнем и с новыми силами попытаемся прорваться в подземелье хозяев. А пока мы отдыхаем, мои ненасытные помощники расчистят нам путь. Те приблизились, испуская мысли желания угодить. И я уже собирался указать им путь, когда обстановка резко изменилась. Буквально в одно мгновение маленький и уютный мирок погрузился во тьму, словно гигантская тень простерлась над домином, приводя его к присяге ночи, изгоняя малейшие помыслы о сопротивлении. В ментале, где воля является действием, невозможно противостоять врагу, испытывая сомнения. Пришедшая из небытия сущность на корню задавила любые попытки сопротивляться ей одним своим появлением обеспечив победу в еще не состоявшемся сражении. Тени в ужасе стонали, чувствуя прикосновение чужой силы. Маленький мирок шатался, не вместить в себя незваного гостя. Призрачная долина скручивалась в узел, меняясь от испускаемых им эманаций, подчиняясь его мировоззрению и преобразуясь в соответствии с его философией. Я почувствовал, как тяжелый взгляд упал на меня, взвешивая, оценивая, сравнивая с неизвестными параметрами. Я застонал от боли, из последних сил удерживаясь от навязываемых извне изменений, не желая становиться частью нечеловеческого могучего нечто Сущность помедлила и пинком вышибло меня в материальный мир. Я вздрогнул, задыхаясь от нахлынувших эмоций. В реальности прошло не более пары секунд, но для меня, соприкоснувшегося с силой одного из сильнейших обитателей ментала, они продлились в целую вечность. Кто это был? Один из богов-родян? «Воплощение закона тонкого мира, недовольного моими действиями, кто-то прежде людям неизвестный, я вытер спотевшее лицо, сжал в кулаки дрожащие пальцы. Не сейчас. Обдумать, с кем или с чем меня столкнула судьба на этот раз, можно позже. Нужно. Я не готов. Идет бой. Надо сосредоточиться на нем, остальное после. Растений привести не удалось. Я снова содрогнулся, прогоняя прочь вдохнувшие в затылок воспоминания о неведомой все сокрушающей мощи» придется действовать иными способами, более привычными. Сплетенная мной ледяная темница ударила в самый центр с трудом сдерживаемого моими коллегами кресиного вала, промораживая его насквозь, крепкой пробкой затыкая проход. Ее, конечно, разрушат, но у нас появится немного времени для отхода. Злобный мгновенно оценил возможный выигрыш. «Бегом! Живо! Идем на поверхность?» — спросил я. «Если получится, на верхних этажах засады, сам взгляни». Он сильно преуменьшил опасность. Твари круга не только кресины стаи, но самые разные существа спешили к нам отовсюду, уверенно и неотвратимо сжимая кольцо. Беда в том, что многие переходы завалены или ведут в тупики. Положим, подняться на уровень выше мы успеем, но останется еще два. Продолжим выход сами, откликнулся злобный. Проплавим в шестом огня, и будет нам чистая дорога. «Они пойдут следом». «Фигня, вопрос! Наверху мы их быстро ухайдокаем!» Хотя у меня на этот счет были кое-какие сомнения, спорить я не стал. Внизу нас точно уничтожат. Задавят массой. Впереди закричали. Страшно. Так как кричат заживо раздираемые на части люди. Спустя мгновение раненого прикрыли товарищи. Прорвавшихся за линию обороны твари уничтожили. Но у нас появились первые потери. Хуже всего, что у бойцов постепенно таяли оболочки. Пусть на эту операцию послали сильнейших, за прошедшие с момента начала боя секунды им пришлось создать слишком много знаков. Я почувствовал, как сзади донесся торжествующий вздох и, пропустив замыкающего, создал еще одну ледяную пробку. «Поднимайтесь давайте, живее!» – торопил злобный стоя у лестницы. Псионы буквально выпрыгивали вверх, однако вновь сформированная общая ментальная сеть дрожала не столько от ударов хозяев, сколько от изучаемой координатором ярости. Первая группа, готовь проход! Несмотря на дикую спешку, мы чуть-чуть опоздали. Отверстие узкое. Бойцы проходили через него по одному, а подстегнутые волей круга существа бежали слишком быстро. Рухнула созданная мною преграда. Заново забивать тоннель не имело смысла. С обоих концов впереди бежали странные, прежде невиданные мною создания, угадать в которых бывших людей помогла бы далеко не всякая фантазия. Координаторы были готовы с собственным бесом проламываться сквозь стены, а стоявшая на них защита ослабила бы действие знаков до приемлемого для прорыва состояния. Очередной телепатический удар оказался необычайно силен и сфокусирован на определенной цели. Враг, видимо, почтил меня особым вниманием. Я невольно поплыл под давлением полной мощи круга. В глазах помутилось, и все вокруг поддернулось красной пеленой. Сознание стомно бы отстранилось от происходящего, растворилось, рассматривая ситуацию откуда-то извне, с непривычной позиции.